Истощенный Северной войной, Петр Великий, отправляя для переговоров о мире со Швецией своих послов, генерал фельдхеймейстера Брюса, Ягужинского и Астермана, поручил им настаивать на удержании за Россией Выборга, как города, имевшего важное значение и при уже занятого русскими войсками, но вместе с тем разрешил в случае решительного несогласия шведов согласиться и на уступку. Переговоры тянулись долго. Шведы упорно требовали выборг и грозили порвать мирные переговоры. Между русскими уполномоченными тоже возникли раздоры. Русские решались на уступку. Не решался только один Андрей Иванович. Для прекращения споров наши послы условились послать Егужинского за разрешением к Петру Великому. Так как в разрешении не могло быть сомнений, то Андрей Иванович употребил хитрость. Он уговорил коменданта выборга генерала Шувалова задержать отправку Ягужинского на несколько дней, необходимых для окончательного устройства своих личных переговоров со шведами. Шувалов угощал Егужинского, любившего выпить два дня. А потом. Когда Ягужинский воротился с разрешением, то было уже поздно. Мир был подписан и заключен с удержанием за Россией Выборга. Этим успехом русские обязаны были исключительно только одной ловкости нашего обрусевшего немца. Почти без денежных расходов. Когда отправлялись послы на Конгресс, Петр Великий передал Андрею Ивановичу 100 тысяч червонцев для подарков шведским уполномоченным. Но из этой суммы Астерман возвратил государю 90 тысяч, потратив только 10. За нештатский мир Петр Великий наградил Андрея Ивановича титулом барона. Потом в 1723 году назначил его вице-канцлером. На его на место отрешенного от должности барона Шафирова. Андрей Иванович лучше всех понимает истинные нужды и выгоды государства, и России без него обойтись нельзя. Говорил незадолго до своей смерти великий преобразователь и говорил правду. В двухлетнее правление Екатерины I барон Андрей Иванович был произведен в «Действительные тайные советники» и награжден орденом Андрея Первозванного. При Екатерине же к его многосложным обязанностям вице-канцлера присоединено было управление почтовым ведомством и торговлей, а затем перед смертью императрицы он был назначен воспитателем и гофмейстером к великому князю Петру. Андрей Иванович был женат на Марфе Ивановне, урожденной Стрешневой, глубоко его любившей, и впоследствии доказавший эту любовь. Но была ли счастливой их супружеская жизнь? Об этом Андрей Иванович никогда и никому не высказывался. Женился Андрей Иванович без пылкой страсти, вернее сказать, женила его на себе Марфа Ивановна энергично, не давая времени на составление и обсуждение всех возможных комбинаций и конъюнктур. Марфа Ивановна знала характер своего мужа, благоговела перед его громадным умом, высоко ценила его, но умела также верно оценивать уклончивость и нерешительность мужа, доходившие иногда до слабости. Своей энергией она восполняла недостаток его энергии. Сирот, вверенных ему, великого князя и княжну Наташу, Андрей Иванович любил нежно, и оба платили ему тем же в особенности княжна. С любовью принялся воспитатель за новые свои обязанности. С полным знанием и опытностью выбрал он наставников, составил программу, но не мог выполнить своей задачи. Он не мог вырвать своего воспитанника из той губительной среды, которой тот был окружен. У него не было ни сил, ни энергии. Ему нельзя было не видеть, что сближение с молодым Иваном Алексеевичем, добрым, симпатичным, благородным по природе, но вместе с тем и развращенным баршавским воспитанием, вредно и губительно для ребенка.